Глава одиннадцатая «Ай! Ись! Меня слышно!» Звон в ушах постепенно затихал, и девушка, как сквозь толщу воды, различила, что её кто-то зовёт. На плечах замкнулись твёрдые руки. «Тише, не дёргайся! Слышишь меня?» Спустя несколько мучительных мгновений Кай наконец смогла сфокусировать взгляд на лице склонившегося над ней Ника. «Где Макс? Что ты здесь делаешь?» Вдохнув, она тут же закашлялась, отвитающей в воздухе Гарри, садясь и осматриваясь в попытке понять, что произошло и где она находится, но не увидела ничего, кроме деревьев. окажущихся тёмными гигантами, заслоняющими их от пляшущих языков пламени, вырывающегося из наполовину разрушенного дома. — Он здесь, всё в порядке. Анна поможет ему. Мы ехали с базы домой, когда услышали тревогу и рванули за вами. Убедившись, что с ней всё более или менее нормально, Ник рывком поднял Кай на ноги. Девушку тут же пошатнуло. В десятки метров от них, опираясь на плечи Анны, которая чуть ли не сил и заставляла его двигаться к машине, что-то яростно втолковывая, Макс безостановочно крутил головой, обшаривая глазами пространство. Столкнувшись с Кайв взглядом, он с облегчением выдохнул и уже смиренно принял помощь. Можешь идти? Нужно убираться отсюда. Давай. Отхватив Кай под руку, Ник быстро повёл её в ту же сторону, и девушка с благодарностью сжала его плечи, на несколько секунд прикрывая глаза. В них как будто насыпали песка. Всё тело нещадно ныло, словно утыканное сотней тонких иголок, а голова казалась тяжёлой, как кусок чугуна. Твою машину заберём потом. Оказавшись в тёмно-серой Audi Ника, Кай наконец-то расслабилась. откидываясь на мягкую спинку сиденья под мерное покачивание на дороге. Ей нужно было ещё пару минут, чтобы окончательно прийти в себя. «Как ты?» — едва слышно прошептал Макс в самое её ухо и нежно погладил пальцами кровоподтёк на скуле девушки. Он давно уже ни за кого не волновался. Скорее всего, потому что слишком давно ни с кем не работал. Ночь, снувшись после взрыва, не мог думать ни о чём, кроме неё, пока собственными глазами не убедился, что его напарница жива. Кай в ответ только слегка сжала его ногу чуть выше колена и опустила голову на твёрдое плечо. И как же это было хорошо просто чувствовать её тепло рядом. Усталость и боль отступали на задний план. Мы подъехали, когда вы выбегали из дома, и раздался взрыв. С вертолёта стреляли, и мы смогли добраться до вас только после того, как он улетел. Развернувшись с переднего сиденья и окидывая их сожалеющим взглядом, затараторила Анна, как будто извиняясь за то, что они с Ником не смогли помочь им раньше. Что вы нашли в доме? Следы борьбы. Дженни в гостиной мертва. Всё-таки собравшись силами, И, сев ровнее, Кай бросила на Макса вопросительный взгляд. «В гараже два мёртвых парня. Один наш, нож в сердце. Второй чужой, застрелен. И надпись на стене». Кай сжала пальцами переносицу, не желая верить в то, что это действительно происходит. Осознание обрушивалось на неё раскалённой лавой, заставляя содрогаться всем телом от злости и беспомощности. Я буду скучать по тебе, крошка. Анна тихо пискнула, прикрывая рот ладошкой и округляя глаза. О, боже, это Итан, мать твою. Мрачно процедила Кай сквозь зубы и уткнулась лбом в спинку впереди стоящего кресла. Её прошлое снова напоминало о себе, ломаное, настоящее, перепачканное в крови руками, и она сама была в этом виновата. Оставшуюся часть дороги никто больше так и не заговорил, а у Макса слишком сильно раскалывалась голова, чтобы задавать вопросы. Позже он обязательно узнает всё позже. А пока просто попытается сосредоточиться на подрагивающей ладони всё ещё лежащей на его ноге. Ашер чуть из времени обратился не к электронному помощнику, маневрируя в городском потоке машин. Предупредить Ричарда, что мы подъезжаем. Максу и Кайну нужна медицинская помощь. Макс поморщился от громкого звука его голоса, откидывая голову назад, но тут же почувствовал лёгкие прикосновения холодных пальцев к своей шее, в том месте, где пульсировала сонная артерия. Один глубокий вдох носом, и лёгкие наполнились запахом лимона и базилика. Таким простым И в то же время необычным так пахло лето. Кай, не засыпай. Мы почти на месте. Держи глаза открытыми. Если у тебя сотрясение, нельзя спать. Это миф, еле вороча языком произнёс он в ответ на тёплый женский шёпот. Я знаю, но Ричард всё равно будет тебя опрашивать при осмотре. А просыпаться будет ещё хуже и тяжелее, чем бороться со сном сейчас. Личный опыт. Как всегда. И Макс услышал, как Кай улыбается. Почему-то теперь он мог слышать это, даже не видя её губ.